«Они самые!» – пробурчал Димка и повернулся ко мне. «Двухцветный парус, желтый, с широкой вертикальной полосой зеленого цвета. Это они!» «Прямо к берегу пристанут?» – спросил я. «Здесь глубины совсем нет. Драккар еще сможет, а это судно на мель сядет. В прошлый раз они бросили якорь вон там!» Ворона ткнул пальцем в скалу, расположенную в 400 метрах от берега. За той скалой начинаются нормальные глубины. У них на борту есть маленькая лодка. И сколько человек в нее помещается? В лодку? Человек пять, а то и шесть. Как же они вас штурмом брали? Так драккар был на ходу. Врезались прямо в берег и посыпались, как тараканы. Хоть это хорошо. Куда уж лучше, сморщился он и как-то сник. — Кстати, когда они ушли из замка, не знаешь? — Около двух месяцев назад, — прохрипел он. — Как раз перед уходом я с ними и общался в последний раз. Обещали повесить, когда вернуться. — Что делать будем, мастер? — Два месяца, говоришь? — Ладно, наблюдай за ними дальше. Глаз не спускай. Не отвечая на вопрос, бросил я и повернулся к Рейнеру. — Пошли прогуляемся. Мы спустились вниз. Я позвал Медда и Вельда. Торстером дежурили в надвратной башне. Дарби так и не вылез из своей кузницы. А Ольгдер и эллов продолжали уборку. Судя по тележке, забитой конскими яблоками, начали уборку конюшни. Андрейка, подставив какой-то ящик, чистил свою лошадь. В общем, все при делах. Ну и славно. «У нас гости». Без долгих предисловий начал я и обвел всех взглядом. Судя по всему, это те самые, которые убили защитников этого замка. Если они встанут лагерем у наших стен, то нам придется очень туго. Пять бойцов против 20-30 это несерьезно. «Стены здесь высокие», – пробасил Мэт. «И долго мы здесь просидим?» «В осаде хорошо сидеть, если знаешь, что можно надеяться на помощь. Нам надеяться не на что и не на кого». «Что вы предлагаете, мастер Серж?» – спокойно спросил Вельт. «Предложение озвучу позже. Сейчас у меня есть просьба. К вам, мастер Вельт». Старик удивленно дернул бровью, но ничего не сказал. Только кивнул, что внимательно слушает. «Поэтому я продолжил». Если что-то со мной случится, то прошу позаботиться о маленьком Андрее. Да, конечно. Если не удастся спасти, то убить. Быстро и не причиняя парню боли. Я не хочу, чтобы он попал в рабство или был продан некромантом. Вы можете это обещать, мастер Вельт? Он несколько секунд молчал, а потом поднял голову и уверенно ответил. Да. «Благодарю вас, мастер Вэльтрейн!» — кивнул я и повернулся к парням. «Ты что, Сергей, драться собрался?» — послышался Димкин голос, и у входа появилась его хромающая фигура. «А ты что, хочешь жить вечно?» «Ты с ума сошел?» «Может быть и так», — хмыкнул я и зло прищурился. «Кстати, мой дорогой друг, если ты, козлиная морда...» «Еще раз посмеешь уйти с поста без разрешения, то не посмотрю на увечья и дам в морду». «Я не понял», — удивленно прохрипел он. «Ты что, белины объелся?» «Нет, это ты не понял, Дмитрий». Я подошел и обвел его взглядом. «Но это ничего. Я не гордый. Могу и объяснить. Объясняю еще раз для тупых и медленно соображающих». Пока вы здесь сидели и грели задницы, то умудрились просрать полтора десятка людей, казну и замок, который, так уж получилось, мне пришлось брать в одиночку. И поэтому, дорогой господин Воронов, командовать буду я. Вопросы есть? Нет? Значит, задача ясна? Пшел наверх. Димка пробурчал что-то нечленораздельное и, видимо, решил не связываться. Повернулся и, опираясь на палку, поковылял наверх. «Еще у кого-нибудь вопросы есть?» – спросил я и повернулся к своим парням. «Я всегда к вашим услугам, мастер», – оскалился Мэтт Стоук. «Я тоже», – ухмыльнулся Рейнер. «Тогда слушайте». «Говорил я недолго. Времени у нас совсем мало. Час, ну, может, полтора, не больше». Потом на берег полезут южане и станет совсем скверно. Мэт и Рейнер выслушали и согласились, что план может сработать. Риски есть, но у нас нет другого выхода. «Мы идем с вами, мастер Серж», — прорычал Мэт, и Рейнер подтверждающий кивнул. «Это слишком рискованно», — покачал головой я. «Могу и не вернуться». «Позвольте напомнить, мастер Серж». — нахмурился здоровяк. — Когда вы шли к нору Брэйанда, чтобы отомстить за смерть моей семьи, то тоже могли не вернуться? — Но вы, мастер, не задавали таких вопросов. Вы просто шли и делали свое дело. Позвольте мне делать свое. — Мы прав, мастер, — кивнул Рейнер. — Мы пойдем с вами. — Хорошо, — кивнул я и посмотрел на них. Спустя полчаса мы спускались на берег. Берега здесь скалистые, и подойти к воде в районе замка можно только с левой стороны. Широкая тропа вела к небольшому заливу, где стояло поврежденное судно пиратов. Пока мы спускались, рассматривал судно гостей, как раз огибавшее скалу. Нет, это не северный драккар. Это судно побольше размером. Крутобокое, вооруженное косым латинским парусом. Во время поворота были хорошо видны широкие рулевые весла. Я такие суда видел в порту Сьорра. Мэт прав, это южане. «Эти сукины дети пришли с островов», — пробасил Мэт стол. «Под такими парусами только южане и ходят. У нас на севере паруса прямые». «Это ведь грузовое судно?» — спросил я. «Да, мастер». «Это хорошо. Значит, будет чем поживиться». Рейнер не выдержал и начал оглушительно хохотать. Шутка, учитывая нашу ситуацию, пришлась по вкусу. Даже вечно хмурый стоук и тот усмехнулся, проворчав неизменное. «Да помогут нам боги!» У берега был вкопан деревянный брус с железным кольцом. Вот на него я и присел, опираясь на меч. Парни с наглыми мордами встали позади меня и скрестили руки. Я видел, как судно спустили ялик, В него забрались пять человек, и он быстро пошел к берегу. Парни, сидящие в ялике, шустро махали веслами. Когда они подошли поближе, я смог разглядеть пиратов. На корме сидел плотный мужчина. Судя по белоснежной рубашке, видневшийся под распахнутым на груди комзолом, капитан. На боку висит меч, похожий на клинок, подаренный Андрею. Может, немного пошире, но Эфес очень похож. Шлюпка миновала полосу рифов, и спустя несколько минут ткнулась в песок, не дойдя до берега двух-трех метров. Капитан удивленно посмотрел на меня и поднялся. Перешел на нос шлюпки и спросил. «И что это значит?» Он удивленно дернул бровью и скрестил руки на груди. «Я — мастер Серж вьюжен представился я и поднялся. «С кем имею честь?» «Капитан Оушер Крей», — кивнул он и прищурился. «Рад нашей встрече!» «И как это прикажете понимать, мастер Серж?» Капитан перевел взгляд на моих парней и довольно хмыкнул. «Что вы делаете в моем замке?» «О, дьявольшина! Ну и нахал этот парень!» «Несмотря на это, пират мне понравился!» «Нет, с сексуальной ориентацией у меня все в порядке!» «Но этот мужчина, несмотря на пиратское ремесло, вызывал симпатию!» Уверенный и наглый. Да, такими и были эти лихие морские бродяги. Что в этом мире, что в нашем брали приступом и города и женщин, и ни черта не боялись. Как он выглядел? Вылитый Майкл Мэтсон в молодости. Такой, каким он предстал перед зрителями в фильме В погоне за тенью. Он даже прищуривается так же: Черноволосый крепкий. Да, конечно! Я видел этот фильм, и не один раз. Покажите мне байкера, который его не видел. Этот замок принадлежит ордену черных псов. Вам ли это не знать, капитан? Где мои люди? Увы, я развел руками, изобразив на лице печаль. Мне очень жаль, но они умерли. Все? Несколько человек еще бегают. «И вы, мастер Серж, имеете наглость мне это говорить?» «Да», — кивнул я и улыбнулся. «При всем уважении к знаменитому капитану Оушеру Крею. Но вы имели наглость захватить мой замок. И когда я вернулся из северных владений, то слегка расстроился, увидев в нем новых хозяев. Извините, но вас не было два месяца. У меня при всем желании». Не было достойного собеседника, чтобы обсудить ситуацию и как-то решить возникшие разногласия. В замке было 40 человек. И вы взяли его штурмом? Сколько же вас? По легенде... Оставьте, капитан, сморщился я. Легенды хороши тем, что учат нас не совершать ошибок. Не доверять неродивым слугам, трусливым помощникам и предателям. А еще они учат нас мудрости чтобы найти достойных союзников и верных воинов. — У меня на корабле! — медленно начал он и положил руку на вычурный эфес. — 35 человек, которым не страшны северные чужаки. Сколько бы их ни было. Мы вскроем замок как устрицу. — Или потеряете второй корабль и оставшихся 35 человек? — возразил я. — Вы что, мастер Серж? «Мне угрожаете?» «Да избавят меня боги от этого шага!» «Угрожать Оушеру Крею?» Я усмехнулся и покачал головой. «Непозволительная глупость!» «И что вы предлагаете?» «Выкуп?» «Разве я что-то могу вам предложить?» «Я просто довожу до вашего сведения, что...» «Ваши слуги не были достойны вашего доверия. Мне жаль!» что среди ваших храбрецов нашлась горсточка нерадивых слуг. «Оставь вы здесь этих бравых головорезов!» Я кивнул на моряков, сидящих в шлюпке. «Сомневаюсь, что моя затея увенчалась бы успехом». «Этот корабль наш!» Он кивнул на дракар, стоящий на берегу. «Значит...» «Это значит, что выбрано неудачное место для зимовки!» Холодно оборвал я. «И теперь он принадлежит нам!» Полагаю, что серебряные долиноры, захваченные в замке, будут не самой плохой добычей. И для вас, и для вашей команды. Будем считать, что мы купили эту лоханку, разбитую и непригодную для плавания. За очень хорошую цену, капитан. А если я отдам команду и спущу на берег своих мальчиков? Спустить команду на берег вы, конечно, можете, согласился я. Правда, для этого вам придется найти другую бухту. Тропу, которая ведет к замку, с легкостью перекроют два десятка арбалетчиков. Разве это мудрое решение? Но я все же заберу свой корабль. Он сделал паузу и замолк. Не думаю. А вы подумайте, мастер Серж, Крей усмехнулся. До завтрашнего утра.